о встоявшем на носу великане-грибце узнала Карла. Увидев ее, он перекрестился. Таков был его способ выражать величайшую радость. «Дозволено ли мне говорить с ним?» спросила Концуэла у своего проводника. «Можете сказать ему громко несколько слов?» ответил тот.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 и попросил ее на минутку закрыть лицо. Она повиновалась. Гондола, гонимая сильными руками дезертира, быстро поплыла по темной, безмолвной реке. После переезда, продолжительность которого ускользнула от внимания задумавшейся консуэла, она услышала невдалеке звуки голосов и инструментов.